Генерал Маймаевский засыпал меня телеграммами, донося о невозможности более держаться и ходатайствуя о разрешении отойти на позиции к северу от станции Иловайская. Я приказал ему продолжать держаться, одновременно дав указание генералу шкуров вновь перейти в наступление с целью облегчения положения добровольцев.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 В Задонских степях. Явившись утром, к главнокомандующему я доложил ему о положении добровольческого корпуса. Ознакомившись с лентой разговора моего с генералом Маймаевским по аппарату Юза, главнокомандующий принял решение части добровольческого корпуса оттянуть на намеченные генералом Маймаевским позиции. Я тут же написал и отправил последнему телеграмму. Затем я сделал генералу Деникину подробный доклад о намеченных мною формированиях регулярной конницы. Еще в декабре 1918 года я представил главнокомандующему доклад о желательности создания особой инспекции конницы и настоятельной необходимости срочно приступить к воссозданию старых кавалерийских полков. Однако вопрос этот так и не получил разрешения. В армии имелось большое количество кавалерийских офицеров, были некоторые полки, весь офицерский состав, коих почти полностью находился в армии. Некоторые из кавалерийских частей сумели сохранить и родные штандарты. Офицеры мечтали, конечно, о воссоздании родных частей. Однако штаб главнокомандующего эти стремления не поощрял. С большим трудом удалось получить разрешение на сформирование полка двенадцатой кавалерийской дивизии.